Приложение «Б» – не лишние предосторожности. В приложении «А» я упоминал о юридических и этических правах модели. Модель должна быть защищена от несправедливо низкой оплаты ее труда и незаконного использования ее фотографий. Фотограф при работе с моделями также подвергается определенным рискам, а неопытный фотограф, если не будет рискован, Предусмотрительным может оказаться в очень затруднительном положении. Первое, самое простое и самое важное предупреждение – убедитесь, что все бумаги подписаны всеми моделями. Эти расписки защищают фотографа наравне с моделью от возможных препятствий и судебных преследований. Беззаботные фотографы каждый год расстаются с деньгами из-за того, что... Несоблюдение этого простого правила дает модели возможность обратиться в суд и потребовать значительные значительные компенсации за пострадавшую репутацию. Если фотограф интенсивно работает с моделями, он должен защищ... защититься определенной страховкой. Конечно, опасность для жизни тела модели, как правило, невелика, но всегда есть вероятность серьезного происшествия, в результате которого растерженная или склонная К сотяжничеству модель получит предлог для возбуждения дела. Кроме того, существует небольшая, но все же реальная вероятность того, что модель действительно может получить травмы, если упадет фон или тяжелый осветитель, или она простудится после съемок на выезде и сляжет с воспалением легких. Можно застраховаться на случай ответственности за все подобные происшествия. Существует иная опасность, от которой фотограф должен быть защищен. Это угроза его чувству собственного достоинства. Однажды может появиться очень независимая модель, которая захочет ограничить фотографа, ставя ему унизительные условия. Например, она может сказать «Хорошо, я буду вам позировать, но я просмотрю все ваши негативы, и вы должны будете уничтожить те из них, которые мне не понравятся». Вы также не имеете права делать отпечатки с каких-либо негативов без моего согласия. Если модель очень хороша, соблазн смиренно поклониться и принять все условия может быть очень велик, тем более что есть слабая надежда, что все-таки удастся что-нибудь сделать. Но гораздо более мудрым решением будет посоветовать модели сделать нечто другое, с ее роскошным телом, например, прыгнуть в озеро. Потому что принять условия модели для художника значит сдаться, и уступить ей свое главенствующее положение. Преимущественное право решения исключительно важно для художника, потому что без него он превращается в бессловесный придаток к фотоаппарату. Кроме того, фотограф не должен забывать, что такие ограничения просто оскорбительны, ведь, по сути дела, ему было сказано «Я не считаю вас настолько приличным художником, чтобы вы сами отбирали мои негативы, а также я не думаю, что вы достаточно ны для того, чтобы распоряжаться ими. Наконец, мы подошли к очень коварной опасности, от которой фотограф будет лучше всего защищен, если просто будет помнить о ней. Речь идет о специфических особенностях фотографирования обнаженной натуры, которые служат идеальной основой для фабрикации ложных обвинений. Фотографы и любители часто бывают людьми состоятельными, и достаточно трепетно относящимися к своему положению в обществе, что делает их прекрасными мишенями для шантажа. Эта опасность не выдумка. Я знаю некоторых художников, которые предпочли заплатить, чтобы только чтобы не подвергаться неприятному гласному судебному процессу. Фотограф должен понимать об этой опасности и очень тщательно отбирать модели, всегда выясняя, если это возможно, их сомнение. Прошлое и репутацию. Фотограф может дополнительно защитить себя при работе с новой неизвестной моделью, пригласив на время сеанса кого-нибудь третьего в студию или хотя бы в соседнее помещение. Он должен, конечно, избегать любых случайностей или обстоятельств, которые могут быть истолкованы как подтверждение последующих обвинений. По этой причине не следует назначать позирование поздно вечером или располагать студию в отдаленном, труднодоступном месте. По этой же причине фотограф не должен допускать каких-либо спиртных напитков или элементов восточной роскоши в студии. Студия должна быть просто рабочим помещением, а не копией дорогого борделя.